Глава двадцать третья. «Стой!» — тормозит меня Портос. «Хотя я и так стою. Выйти из лабы мне невозможно. Дорогу загораживает спутник Портоса, непредставленный мне воин в солидной экипировке». «Мы не договорились. Спокойно говорю я и прошу воина. Друг, отойди в сторонку. Проход загораживаешь». «Тебя кто-то отпускал?» — хамит мне тот. «Олен!» «Рот закрой, твари! Пулю в лоб захотел!» Неожиданно взъярился Портос, который сегодня какой-то нервный. «Максим, ты чего? Власть посеял!» Выдает от неожиданности земное имя Портоса его недалекий спутник. «Я официально предупреждаю. Любое недружественное действие в отношении владельца заставы карается смертью». Сухо произносит Портос и добавляет. «Ты на инструктаже не был, что ли?» «Ладно, в реале поговорим», — уступает мне дорогу воин. «Второму-то можно вломить? Не больно, даже не ногами». Химоза припух от угрозы так, что даже рот раскрыл. «Вы че, клоуны, комедию мне тут ломаете? Добрый и злой полицейский?» — неожиданно понимаю я. «Кто тронет моего алхимика — враг всему моему поселению мне лично. Вся цепочка доверху, и кто придумал, и кто приказал». «Еще есть вопросы?» «Ваш талант-дипломат увеличил свой уровень, текущий уровень 3. Вы активировали навык добывания информации. Вы активировали навык защиты интересов своих граждан в других государствах. Ваш навык запугивания достиг уровня 5». «Первые уровни навыков легко качаются, а вот с пятого уже сложнее, поэтому я удивился пятому уровню запугивания». Ребята ломают комедию, но сад со страшной силой, что я психану еще больше. «Брэк, давай договариваться. Наконец сдается Порто. Дай нам переговорить со своим алхимиком». «Не нужно. Я уже понял, что эта личинка разумного ничем не дорожит, кроме своего кошелька», — говорит мудрёный. «У меня к нему такое предложение. Делим зелье. Два ему, одно мне» иначе мне нет вообще смысла этим заниматься. «Мало», — упираюсь я. «В довесок даю тебе три зелья повышения дополнительных характеристик», — начинает перечисление алхимик и продолжает мерным голосом, засчитывая все по памяти. «Три зелья навыка повышает любой навык на один уровень, но не выше пятого» тридцать два зелья повышения основных характеристик шестьдесят четыре средних зелья маны на триста единиц сто двадцать восемь малого зелья бодрости повышает бодрость на 1 восьмую от уровня сто двадцать восемь малых зелья жизни повышает жизнь игрока на тридцать шесть единиц Портос и его спутник слушают в обалдении и морды у них кривые ведь все это наверняка им оплачивать И холодильник, Розенлев, финский. Вспоминаю я фильм «Кавказская пленница». И холодильник, Розенлев. Нехотя выдавливает из себя мудрёный. Про холодильник он пошутил. В унисон взвыли портосы и воин. Я уже согласился. Но сделаю мало, и на большое мне не хватит печени крибры. Недовольно ворчит алхимик НПС, не смотревший эту комедию Гайдая. «Знаешь, что это?» — обращаясь к химозе на тот мотает головой, отрицая. «Боевое зелье. Заморозка на площади около восьмидесяти квадратных метров. Стоит пяти тысяч кредитов», — поясняет Портос. «Согласен», — протягивая руку мудреному, которую тот осторожно пожимает. Все верно, сила у него, думая, немерено. «Какой идиот! Придумывал название зелья! Молды тупые!» Нервничает спутник Портоса. «Ты нам ничего продать не хочешь из лута-копателя?» спрашивает Портос Максим. «А Максим ли?» «Ведь передо мной комедию ломали, как я выяснил». «Давай посмотрим», — вздыхаю я. «Короче, отдали мы примерно половину своего лута, но под ноль никакую позицию продавать не стали, даже то, что хранится недолго. Надо же и мухи химозе прокачиваться». А сделать это на луте ископателя быстрее всего. Ну и так наша выручка получилась астрономической. двенадцать тысяч ВК. Это в пару раз выше, чем цена автоскупки. Да и то, уверен, она скоро упадет. Это пока лут новый, его захотят многие купить. А потом раз в 10 подешевеет. Такая сумма заставляет задуматься, а не бросят ли моя боевая группа игру. Выходим из лабы и встречаем довольного травника. «Все сдал по приличной цене», — хвастается Ботан. «Молодец. Хвалю я, все еще находясь под впечатлением от торга с алхимиком. Хотя стой. А что ты именно продал? Расскажи». «Хлам, что вы натащили. Двести пятьдесят. Вы пообещали?» «Пообещали, значит, отдадим?» — весело произнесла подошедшая к нам девушка просто сказочной фигуры и красоты. «Нужен ваш уникальный номер для отправки денег». Ага. Номер надо, — плотоядно осмотрев девушку, произнес Ботан, игнорируя мой вопрос. — Это Лийка, местная травница. — Ну, значит, ты этот счастливчик. Готовь карман. — Радостно сообщает мне Лийка. — Ботан, а кто дал разрешение хоть что-то продать? — ласково спрашиваю. — я у своего травника. — Была команда оценить и опознать. Батан заливший на красавицу, даже не сразу реагирует. Приходится развернуть его к себе лицом прямо руками, глаза в глаза. И тут же, боковым зрением, замечая недоуменное лицо Лики и Портоса, который в отчаянии схватился за голову. — Ты сам сказал распоряжайся, — растерянно отвечает Батан, стараясь вырваться из моего захвата. — Это я сказал по поводу твоего лута, а ты продал чужой. — Эти ценности мы всей группой собирали, — напоминаю я. — Хороший мой, а в чем, собственно, дело? Если хочешь, я дам, — мелодично пропела красавица-травница. — Лика, тихо! Весь лут немедленно вернуть! — прервал ее Портос, и девушка поражает меня тем, что все немедленно и без звука возвращает Ботану. — Мы за гроши продавать не будем. Поставим на аукцион. — И так уже подарков сделал родной стране предостаточно. Поясняю я Ботану. Тот заметно грустнеет. — Что там ценного? — спрашивает Портос у своей травницы. — Новые растения. Навык поднять самое то, ценности особо не представляет. Деревья разве что. Но надо древесину проверять. Трава и цветы просто хлам, оценила их по семьдесят процентов от ожидаемой стоимости. Так же без эмоций ответила та... «Дадим пятьсот ВК, а вы себе нарвете еще», — подумав, предлагает Портос. «И, кстати, хотел с тобой поговорить насчет отправки к тебе наших людей». «За пятьсот отдадим. Ботан, возвращай их вам. Вот мой код». «Другое дело. Так что насчет группы?» «За травника я тебе обещал троих на двенадцать часов в замок пустить. Потом сбор информации». — Гайды ты давал, плюс помощь с наездом. Короче, шестерых ваших на двенадцать часов могу к себе принять. — Весь лут наш будет, а мы прогуляемся в район, где копатель встретился. — внес встречное предложение Портос. — Мы можем с вами пойти? Наверняка прокачанных игроков отправить, а у меня налог стоит треть. Закидываю удочку я. — Пятая часть, и можете идти с нашими, но в разных группах. — торгуется чиновник. И почитай информацию, что я скидывал. Там важно. Ок, меня устроит. Завтра пиши с утра, часов в семь по Москве. А твою информацию я видел, спасибо. Говорю я. И мы с парнями прыгаем назад на заставу. А нас там уже ждут. Сразу говорю, мы теперь очень богаты. Радую я ребят. Двенадцать тысяч пятьсот ВК и отдельно зелья. Ого! Восхищенно выдыхает Ирина. Остальные тоже довольны. Начинаем делить. Сначала отделяю треть в 500 ВК за разные растения. Остальные раскидываю тем, кто сколько собрал. Из своей трети выделяю 50 ВК травнику, поддержать заинтересованность. Далее прикидываем долю каждого, а тут все просто. Игра сама высчитывает вклад. Хоть я и нанес больше 90% урона, моя доля меньше, почти 80%. По семь процентов получают Ирина и Бен Малой, два процента 1,5%, полтора процента Русалка, один процент. Остальное неожиданно досталось погибшему сразу Свену. На его долю пришлось больше полутора процентов, а ведь тот ничего не сделал. Один процент это ровно восемьдесят ВК и по нынешнему курсу семьдесят одна тысяча долларов. То есть, например, Ирина и Бен получили по пол из зелени. Налог я забрал сразу, вышло аж 4000 ВК, и положил на счет поселения. Вернее, он сам туда упал. Я, как владетель, могу его забрать, но не делаю этого. С зелеми сложнее. Свою треть я быстро отделил, и ее унесли в хранилище. А вот как поделить остальное? Было два варианта. По стоимости или собрать их в кучу и тащить каждому наугад. Решаем по стоимости, мама дорогая. «Я думал, пять тысяч за боевую заморозку — это дорого. Зелье навыка стоит две с половиной тысячи ВК, а зелье доп. характеристик — двенадцать тысяч ВК. На их фоне зелье маны, бодрости и жизни стоят копейки — три сотни ВК за все. Основные характеристики идут по две сотни ВК. Итого наш лут в зельях стоит приличную сумму — пятьдесят две тысячи триста ВК». И это без учета двух зелий для НПС. С ними сложнее. Одно точно мое, а вот во втором — треть, доля ребят. Выход предложил малой. — Давай ты нам на год налог уменьшаешь до четверти, а мы не претендуем на долю. Так и порешили. Я свои ценности отнес в хранилище. Остальное раздал ребятам на руки. Попытался было выкупить все зелья доп. характеристик, но пришлось бросать жребий, и мне не повезло. Впрочем, две штуки тоже очень неплохо. Третья упала с вену, который заплатил за остаток деньгами. Зато у меня было 17 зелий на основные характеристики. Но тут засада. Юзать можно только по одному зелью на уровень. Я, конечно, апнул совместимость. Информер. Игрок номер триста девяносто один. Имя игрока воевода, уровень игрока 24, кошелек игрока 6216,31 кредита, казна поселения 3320,667 кредита, титул владетель, основные характеристики, дополнительные характеристики. Почему в казне поселения стало меньше денег? «Так, я выделил Химозе бонус 500 ВК за то, что тот не угробил ценный лут скопателя. А также дал Малине, Пану, Болтику, Гимли, Горну, Петручу, Мишане и Аду по 50 ВК. Солидная такая зарплата. Вроде все довольны, но вижу, завидуют нашим добытчикам, строителям и прочие. Все же нет у меня опыта управления коллективом». Пишу письмо Партосу с просьбой дать совет. Хоть и сволочи они пытались меня сегодня развести на бабки, но это свои сволочи и в развитии моего поселения заинтересованы. Отправив письмо, я вспомнил про какую-то важную информацию, о которой толдычил Партос. открывая его сообщение и еще раз пробегаю глазами. Так и есть. Информация важная. Малой сука.